ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИНФОРМАЦИЯ. Глава первая. Разве такое возможно? Пенсионер Сэм лонд бывший продавец обуви, живущий неподалеку от Сент-Луиса в начале 1970-х, начал испытывать трудности с глотанием. Когда он, наконец, пришел на прием к доктору, тот обнаружил у Лонга рак пищевода с метастазами. В те годы метастатический рак пищевода считался неизлечимым. С таким диагнозом никто не выживал. Это был смертный приговор, и врач Лонда сообщил ему эту новость, подходящим к случаю скорбным тоном. Чтобы как можно больше продлить жизнь Лонда, доктор рекомендовал хирургически удалить злокачественную ткань в пищеводе и в желудке, где распространился рак. Доверяя доктору, Лонд согласился, ему сделали операцию. Он ее неплохо перенес, но вскоре дела пошли совсем скверно. Скан печени Лонда обнаружил новости хуже некуда. Обширный рак поразил всю ее левую долю. Доктор мрачно сказал Лонду, что в лучшем случае тот протянет всего несколько месяцев. Тогда Лонд и его новая жена, которой, как ему, шел восьмой десяток, решили переехать за триста миль в Нашвилл, где у жены Лонда была семья. Вскоре после переезда в Теннесси Лонда определили в больнице, где ему назначили терапевта по имени Клифтон Мэддор. Войдя первый раз в палату Лонда, доктор Мэддор увидел низенького небритого человека, свернувшегося под ворохом покрывал. Он казался почти мертвым, Лонд был груб и неразговорчив, а медсестры рассказали, что он был таким с самого приезда несколько дней назад. Кроме повышенного уровня глюкозы из-за диабета, остальные показатели крови Лонда были вполне нормальными, за исключением слегка увеличенного показателя в печени, что, по-видимому, объяснялось раком печени. Дальнейшее медицинское обследование не выявило больше никаких отклонений, что было весьма странным, учитывая безнадежное состояние пациента. Следуя распоряжениям своего нового доктора, Лонд в полной мере получал физиотерапию, усиленную жидкую диету и внимательный, заботливый уход медицинского персонала. Через несколько дней он немного окреп, а его раздражительность стала сходить на нет. Он начал рассказывать доктору Мэдеру о своей жизни. Прежде Лонд был женат на другой женщине, и со своей первой женой они жили душа в душу. У них не могло быть детей, Но им и без этого было хорошо вместе. Поскольку оба любили греблю, то, выйдя на пенсию, купили дом рядом с водохранилищем. И вот как-то поздно ночью неподалеку прорвало земляную дамбу, и стена воды разрушила и смыла их дом. Сам Лонд чудом спасся, уцепившись за какие-то обломки, но тело его жены так и не нашли. — Я потерял все, что было мне дорого, — сказал он доктору Мэттур. Той ночью наводнение поглотило мое сердце и душу. Через шесть месяцев после гибели первой жены Лондон, который по-прежнему скорбел и пребывал в глубокой депрессии, диагностировали рак пищевода и сделали операцию. Именно тогда он встретил свою вторую жену, добрую женщину, которая знала о его неизлечимой болезни и согласилась заботиться о нем до последнего его вздуха. Спустя несколько месяцев после свадьбы они переехали в Нашвилл, а дальнейшую историю доктор Мэддер уже знал. Как только Лонта -то закончил свой рассказ, доктор, пораженный тем, что он только что услышал, спросил сочувственно, чем я могу вам помочь. Умирающий на минуту задумался. — Мне бы хотелось встретить Рождество с женой и с ее родными, — ответил он наконец. — Помогите мне дожить до Рождества. Больше я ни о чем не прошу. Доктор Мэддер пообещал Лонду сделать все, что в его силах. К тому времени, когда в конце октября Лонда выписали, он был действительно в гораздо лучшей форме. Доктор Мэддер был удивлен и обрадован тем, что Лонд чувствовал себя лучше. Теперь доктор принимал своего пациента раз в месяц. Но ровно через неделю после Рождества, аккурат под Новый год, жена Лонда снова привезла его в больницу. Доктор Мэдер с удивлением обнаружил, что Лонд снова выглядел как умирающий. Доктор обнаружил незначительное повышение температуры, а рентген грудной клетки показал небольшое пятно пневмонии, хотя не было похоже, что пациент страдает респираторным заболеванием. Все анализы были в порядке, а бактериологический анализ, заказанный доктором, не выявил других заболеваний. Доктор Мэддер назначил антибиотики и кислород, все еще надеясь на лучшее, но в течение суток Сэм Лонд скончался. Ты, наверное, думаешь, что это рассказ о типичном онкологическом диагнозе, за которым последовала неизбежная смерть пациента от неизлечимого заболевания? Не спеши. Самое странное началось, когда в больнице провели вскрытие тела Лонда. Его печень на самом деле не была заполнена раком. У него была всего лишь малюсенькая раковая опухоль в левой доле и очень небольшое пятнышко в легких. Ни одна из этих опухолей не была достаточно серьезной, чтобы убить человека. Более того, в области вокруг пищевода вообще не было никакой патологии. Неправильно проведенная в больнице Сент-Луиса томография печени, вероятно, по ошибке выдала такой диагноз. «Сэм Лонд умер не от рака пищевода и не от рака печени, и даже не от легкой формы пневмонии, с которой вернулся в больницу. Он умер лишь только потому, что все вокруг считали, что он умирает». И вот доктор в Сент-Луисе был убежден, что Лонд при смерти. Доктор Мэдер в Нашвилле думал так же. Жена Лонда и родственники жены тоже знали, в кавычках, что Лонд умирает. И самое главное, он сам был убежден, что скоро умрет. Неужели Сэм Лонд скончался от одной только мысли? Разве мысль может быть такой сильнодействующей? И если да, является ли этот случай уникальным? Возможно ли передозировка плацебо? 26-летний аспирант Фред мейсон имя изменено, впал в депрессию, когда его бросила девушка. Он увидел объявление о клинических испытаниях нового антидепрессанта и решил принять в них участие. У него уже был приступ депрессии за 4 года до этого, и доктор тогда прописал ему антидепрессант Амитриптилин, Эловил. Но Мэйсону пришлось прекратить курс лечения из-за побочных эффектов. У него развелась чрезмерная сонливость и началось онемение конечностей. Тогда он счел это лекарство слишком сильно действующим, а теперь надеялся, что у нового препарата не будет побочных эффектов. Где-то через месяц после начала исследования он решил позвонить своей бывшей девушке. Они разругались по телефону в пух и прах, и после того, как мейсон бросил трубку, он в сердцах схватил свою банку с экспериментальными пилюлями и проглотил все двадцать девять штук, пытаясь покончить с собой. Однако уже через секунду он раскаялся в своем поступке. Выбежав в коридор своего многоквартирного дома, мейсон отчаянно звал на помощь, а затем без сил рухнул на пол. Соседка услышала его крики и обнаружила, что он лежит на земле мейсон сказал ей, что совершил ужасную ошибку, что проглотил все свои таблетки, но вовсе не собирался умирать. Он попросил соседку отвезти его в больницу, и она согласилась. Когда мейсона доставили в скорую помощь, он был бледным, как полотно, а пот тек по нему ручьями. Кровяное давление было 80 на 40, а пульс — 140. Часто дыша, он повторял, как заведенный, «Я не хочу умирать». Когда врачи осмотрели мейсона то не обнаружили ничего серьезного, кроме низкого артериального давления, повышенного пульса и учащенного дыхания. Несмотря на это, он казался вялым, а его речь была невнятной. Медицинская бригада поставила ему внутривенную капельницу с физиологическим раствором. У него взяли анализы крови и мочи и спросили, какое такое лекарство он принял. Мейсон не смог вспомнить название. Он сказал врачам, что это был экспериментальный антидепрессант, который входил в программу испытаний. Он вручил им пустую банку с наклейкой, на которой действительно была информация о клинических испытаниях, но не было названия лекарства. Врачам ничего не оставалось, как ждать результатов лабораторных анализов, внимательно следить за его состоянием, чтобы ему не стало хуже, и надеяться, что больничная администрация сможет связаться с исследователями которые проводили испытания нового препарата. Четыре часа спустя, после того, как результаты лабораторных анализов пришли абсолютно нормальными, прибыл врач, который входил в группу клинического испытания препарата. Прочитав код с наклейки на пустой банке Мейсона из-под лекарства, исследователь сверил его со своими записями. Он объявил, что Мейсон на самом деле принимал плацебо. А пилюли, которые он проглотил, не содержали вообще никакого лекарства. За считанные минуты кровяное давление и пульс Мейсона чудесным образом пришли в норму, как по волшебству исчезла его убийственная вялость. Мейсон пал жертвой эффекта ноцебо, когда безвредное вещество вызывает губительные последствия из-за неоправданных опасений о его действии. Как могло такое случиться, что у Мейсона появились симптомы заболевания единственно потому, что он ожидал их появления? Мог ли разум Мейсона, как и в случае с Сэмом Лондом, взять под свой контроль его тело, полное ожиданиями будущего трагического исхода, до такой степени, что этот сценарий воплощался в жизнь? Могло ли такое случиться, учитывая, что его разум должен был при этом влиять на такие функции, которые обычно не подвластны контролю сознания? И если такое возможно, можно ли использовать наши мысли для исцеления? Волшебное исчезновение хронической депрессии Дженнис Шенфельд, 46-летний дизайнер интерьеров из Калифорнии, страдал от депрессии с подросткового возраста. Она не пыталась справиться со своим недугом до тех пор, пока в 1997 году не натолкнулась на объявление в газете. Нейропсихиатрический институт Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе UCLA искал добровольцев для клинических испытаний нового лекарственного препарата антидепрессанта под названием «Венлафаксин эффексор». Шенфельд ухватилась за этот шанс и решила опробовать новое лекарство на себе. Когда Шенфельд в первый раз прибыла в институт, технический специалист сделал ЭЭГ ее мозга, чтобы посмотреть и записать активность мозговых волн в течение почти 45 минут, а вскоре после этого Шенфельд вышла из больничной аптеки с баночкой пилею. Она знала, что примерно половина группы из 51 испытуемого будет принимать лекарства, А остальные получат плацебо, при этом ради чистоты эксперимента ни она сама, ни доктора, проводящие исследования, не имели ни малейшего представления о том, в какую группу она угодила. Строго говоря, до самого окончания исследования этого вообще никто не знал. Но в тот момент для Шенфельд это едва ли имело хоть какое-то значение. Она была возбуждена и окрыляла надежда, что после десятилетий титанической борьбы с клинической депрессией она, наконец, получит помощь. Шенфельд дала согласие возвращаться на осмотр каждую неделю в течение всего исследования. Каждый раз она отвечала на вопросы о своем самочувствии несколько раз снова проходила ЭЭК. Вскоре после начала приема Ампилюль Шенфельд стала чувствовать себя несравнимо лучше впервые в своей жизни. Правда, временами она ощущала тошноту, но это ее только радовало, ибо она знала, что тошнота была одним из обычных побочных эффектов экспериментального лекарства. Она была уверена, что получила активное лекарство, поскольку ее депрессия улетучивалась, да к тому же она переживала побочные эффекты. И даже медсестра, с которой Шенфельд общалась во время еженедельных визитов в институт, была убеждена, что та получает настоящее лекарство, потому что видела положительные изменения ее состояния. Наконец, по окончании восьминедельного испытания, один из исследователей открыл ей шокирующую правду. Шенфельд, которая оставила мысли о самоубийстве и чувствовала себя заново родившейся после приема пилюль, на самом деле была в группе плацебо. Шенфель была ошарашена. Она была уверена, что доктор ошибается. Она просто не могла поверить, что смогла практически поправиться после стольких лет удушающей тоски только из-за того, что съела банку сахарных пилюль. Как же так? Ведь у нее даже были побочные эффекты. Наверняка это все-таки какая-то путаница. Она попросила доктора еще раз проверить списки. Тот добродушно рассмеялся и заверил пациентку, что в баночке, которую она брала с собой домой, в той самой баночке, которая вернула Шенфельд радость жизни, действительно не было ничего, кроме пустышек плацебо. Пока Шенфельд сидела в кабинете в полном недоумении, доктор убеждал ее, что тот факт, что она не принимала настоящего лекарства, вовсе не означает, что на всю жизнь воображала симптомы депрессии, а потом свое нынешнее выздоровление. Это лишь означает, что ей помог не исследуемый препарат, а что-то другое. И не только ей Результаты исследования вскоре показали, что 38% испытуемых из группы плацебо почувствовали улучшение, при том, что в группе, получавшей эффексор, таких было ненамного больше, 52%. Но когда были обработаны данные ЭЭГ, пришла очередь врачей удивляться. Такие пациенты, как Шенфельд, которые поправились от приема плацебо, не воображали улучшения своего состояния. У них действительно изменился рисунок мозговых волн. Показания ЭЭГ, педантично снимаемые на протяжении всего периода исследования, демонстрировали значительный рост активности в лобной коре, которая у депрессивных пациентов, как правило, весьма низкая. Таким образом, эффект плацебо изменял не только психологический настрой Шенфельд, но приводил к реальным изменениям в ее биологии. Другими словами, результат сказывался не только на ее психике, но и на физиологических показателях работы мозга. Она не просто чувствовала себя здоровой, она была здорова. К концу исследования у Шенфельд был буквально другой мозг, причем без приема каких бы то ни было лекарств или изменения образа жизни. Значит, ее психика, ее разум изменила тело. И даже спустя лет 10 после того эксперимента Шенфельд по-прежнему чувствовала себя прекрасно. Как же это возможно, чтобы сахарная пустышка смогла не только устранить симптомы глубоко укоренившейся депрессии, но также вызвать подлинные побочные эффекты вроде тошноты? И почему инертное вещество способно влиять на функцию мозговых волн, усиливая активность в том самом отделе мозга, который наиболее поражен депрессией? Может ли субъективный внутренний настрой привести к таким объективно измеряемым физиологическим изменениям? Что происходит в психике и в теле, что позволяет плацебо прекрасно подменять настоящее лекарство? Может ли столь же феноменальное исцеление случиться не при хроническом психологическом расстройстве, но и при таком опасном для жизни соматическом заболевании, как рак? Чудесное в кавычках исцеление. Опухоли играют в прятки. В 1957 году психолог из UCLA Бруно Клопфер опубликовал статью в ведомственном журнале с рассказом о человеке, которого он называл господин Райт. У того была обширная лимфома, рак лимфатических желез. У пациента были огромные опухоли, некоторые размером с апельсин в шее, в паху и подмышках, и его рак вообще не поддавался традиционным видам лечения. Господин Райт неделями не вставал с постели, трясясь в лихорадке, хватая ртом в воздух еле живой. Его доктор, Филипп Уэст, не верил в выздоровление, но сам Райт не сдавался. Когда он узнал, что больница, где он проходил лечение, в Лонг-Бич, штат Калифорния, стала участником испытаний экспериментального препарата, извлекаемого из конской крови под названием Крибиозен, то очень обрадовался. Райт целыми днями изводил доктора Уэста своими просьбами, пока врач, наконец, не согласился дать ему шанс попробовать новые лекарства. И это несмотря на то, что умирающий Райт официально не имел права участвовать в клиническом испытании. Туда допускались только пациенты, которым оставалось жить не меньше трех месяцев. Райт получил инъекцию крибиозена в пятницу, а уже к понедельнику он разгуливал вокруг, смеясь и шутил со своими медсестрами и вообще стал другим человеком. Доктор Уэст сообщал, что опухоли таяли, как снежки на горячей печке. В течение трех дней опухоли уменьшились вдвое, еще через десять дней Райта выписали из больницы, он был совершенно здоров. Это казалось чудом. Однако два месяца спустя газеты сообщили, что все десять испытаний показали, что Крибиозен оказался подделкой. Стоило Райту прочесть эту новость, полностью осознать последствия и принять мысль о том, что лекарство было бесполезным, как он немедленно слег, а его опухоли вскоре вернулись». Доктор Уэст заподозрил, что первоначальная положительная реакция Райта объяснялась эффектом плацебо, и, понимая, что его пациент и так безнадежен, он решил, что ему нечего терять, а Райт только выиграет, если его предположение окажется верным. Итак, доктор сказал Райту не верить газетным статьям и объяснил, что рецидив заболевания произошел от того, что тот... Кребиозен, который принимал Райт, оказался из бракованной партии. вот пообещал Райту, что скоро в больницу прибудет настоящий крибиозен как он сказал, новый, сверхочищенный препарату двойной силы, и Райт сможет сразу же получить его. В ожидании исцеления Райт находился в приподнятом настроении и несколько дней спустя получил свою инъекцию. На сей раз в шприце доктора Уэста вовсе не было лекарства ни экспериментального, никакого другого. Он наполнил шприц, дистиллированной водой. И снова опухоли Райта волшебным образом пропали. Он радостно вернулся домой и прекрасно себя чувствовал целых два месяца, вообще забыв про рак. Однако затем Американская медицинская ассоциация распространила сообщение о том, что Крибиозен действительно был бесполезным. Медицинская общественность стала жертвой надувательства. «Чудесное лекарство» в кавычках оказалось мистификацией, в нем не было ничего, кроме минерального масла и простой аминокислоты. Производителем подделки было предъявлено официальное обвинение. Услышав эти новости, Райт пережил последний в своей жизни рецидив, больше уже не веря в возможность исцеления. Обреченно он вернулся в больницу и через два дня скончался». Возможно ли, чтобы Райт за считанные дни каким-то образом изменил состояние своего бытия, причем не единожды, а дважды, на состояние бытия человека, у которого попросту не было рака? И автоматически откликалось его тело на новый образ мысли? И почему его организм возвращался в состояние больного раком, стоило ему услышать, что лекарство оказалось бесполезным? Его тело опять вырабатывало в точности ту же самую химию и возвращалось в привычное болезненное состояние. Можно ли достичь такого нового биохимического состояния, не только приняв пилюлю или получив инъекцию, но подвергаясь более инвазивным воздействиям вроде хирургического вмешательства? Операция на колени, которой не было и в помине. В 1996 году хирург-ортопед Брюс Мозли, тогда еще сотрудник медицинского колледжа Бейлора и один из ведущих экспертов Хьюстона в ортопедической спортивной медицине, опубликовал результаты исследования, основанного на его эксперименте с десятью добровольцами. Это были мужчины, оставившие военную службу и страдавшие остеоартритом колена. Это серьезные заболевания, поэтому многие из них заметно хромали, ходили с тростью или нуждались в посторонней помощи при передвижениях. Исследование было посвящено артроскопической хирургии, популярной операции. Операция начиналась с того, что пациента анестезировали перед тем, как сделать небольшой разрез для введения волоконно-оптического инструмента под названием артроскоп с помощью которого хирург мог как следует рассмотреть сустав пациента. Затем во время самой операции доктор скоблил и прополаскивал сустав для удаления всех осколков дегенеративного хряща, считавшихся причиной воспаления и боли. В те годы такую хирургическую операцию проходили ежегодно примерно три четверти миллиона человек. В эксперименте доктора Мозли двоим из десяти пациентов предстояло пройти стандартное хирургическое вмешательство – Санацию, во время которой хирург выскабливает лохмотья хряща из коленного сустава. Троим была назначена процедура под названием лаваж. Разрушенную заставную ткань вымывают из коленного сустава водой под высоким давлением. А оставшихся пятерых ждала псевдооперация. Доктор мозле собирался искусно разрезать кожу на колени скальпелем, а затем зашить обратно, не выполняя никакой медицинской процедуры. Для этих пяти мужчин не были предусмотрены ни артроскоп ни выскабливание сустава, ни удаление осколков в кости, ни промывание, только разрез и швы. Начало каждой из десяти процедур было совершенно одинаковым. Человека привозили на каталке в операционную, давали ему общую анестезию, а потом доктор Мозли делал все остальное. Лишь когда хирург входил в операционную, ему вручали запечатанный конверт, где было сказано, к какой из трех групп отнесен пациент на столе. Доктор Мозли не имел ни малейшего представления о содержимом конверта, пока не вскрывал его. После операции все 10 пациентов сообщили об увеличении подвижности сустава и ослаблении болей. Причем те, кому провели лишь псевдооперацию, чувствовали себя ничуть не хуже прошедших санацию или лаваш. Никакой разницы в результатах не появилось и через шесть месяцев. И даже шесть лет спустя, когда двое из получивших плацебо-хирургию пришли на прием, они сообщили, что ходят по-прежнему нормально. Боли не испытывают, а подвижность колена только возросла. Они рассказали, что могут теперь выполнять все виды повседневных дел, на что не были способны за шесть лет до хирургической операции. Мужчины чувствовали себя, как будто бы родились заново. Окрыленный успехом, доктор Мозли опубликовал в 2002 году результаты еще одного исследования с участием 180 пациентов, которых вели в течение двух лет после операции. И снова пациенты из всех трех групп выздоровели, стали ходить без боли или хромоты сразу после хирургического вмешательства. И опять-таки никто из первых двух групп, получивших настоящую хирургию, не чувствовал себя хоть сколько-нибудь лучше, чем пациенты, прошедшие плацебо-хирургию. И даже по прошествии двух лет. Неужели всем этим людям стало лучше просто потому, что у них была вера в целительную силу хирурга? Как им удалось нарисовать в своем воображении жизнь с полностью вылеченным коленом, попросту поддаться такому возможному результату, а затем войти в эту жизнь буквально на своих двоих? Получается, доктор Мозли фактически был как бы современным знахарем в белом халате? И нельзя ли достичь такой же полноты исцеления в более угрожающем положении, например, в случае необходимости операции на сердце? Операция на сердце, которой не было В конце 1950-х две группы исследователей проводили эксперимент, где сопоставлялись результаты стандартного для того времени хирургического лечения стенокардии и плацебо. Это было задолго до появления операции аорта-коронарного шунтирования, повсеместно применяемой ныне. В те годы большинство пациентов-сердечников проходили процедуру под названием внутренняя грудная лигатура. Хирург извлекал поврежденные артерии и специально перевязывал их. Идея состояла в следующем. При этом перекрывался кровоток, что должно было заставить организм вырастить новые сосуды для увеличения кровоснабжения сердца. Такая операция помогала подавляющему числу пациентов, хотя у врачей не было твердой уверенности, что... Новые кровеносные сосуды действительно потом регенерируют. Это и послужило основанием для двух исследований. Две команды исследователей из Канзас-Сити и из Сиэтла следовали одной и той же процедуре, разделив испытуемых на две группы. Одной группе выполняли стандартную внутреннюю грудную лигатуру, а другой — псевдооперацию. Хирурги делали точно такие же небольшие надрезы на груди пациента, как и при настоящей лигатуре, вскрывающей артерии, но затем просто зашивали надрез, ничего больше не делая. Результаты обоих исследований были поразительно сходными. 67% пациентов, получивших настоящую операцию, меньше чувствовали боль и меньше нуждались в лекарствах. Зато среди тех, кто прошел фальш-хирургию, таких было аж 83%. Плацебо-хирургия работала даже лучше настоящего лечебного вмешательства. Неужели пациенты, прошедшие фальш-операцию, так сильно верили в то, что им станет лучше, что им и на самом деле становилось лучше благодаря одному лишь ожиданию выздоровления? И если такое возможно то что это говорит о том влиянии, которое оказывают каждодневные мысли, будь они положительные или отрицательные, на наше тело и здоровье? Настрой – это все. В наше время существует множество исследований, показывающих, что настрой человека действительно влияет на здоровье, включая продолжительность жизни. Например, клиника Мэйо в 2002 году – опубликовала результаты эксперимента с участием 447 испытуемых, продолжавшегося более 30 лет. Результаты свидетельствуют, что оптимисты здоровее и физически, и психически. Слово «оптимист» буквально означает «лучший» и наводит на мысль, что эти люди сосредоточивают свое внимание на сценарии лучшего будущего. Например, у оптимистов меньше проблем с повседневными делами вследствие их физического здоровья или эмоционального состояния, они реже испытывают боль, чувствуют себя бодрее, им легче дается общение, и большую часть времени они радостны и спокойны. Вскоре за этим появился отчет о другом исследовании клиники Мэйо. Ученые наблюдали свыше 800 испытуемых в течение 30 лет. Исследование показало, что оптимисты живут дольше пессимистов. Исследователи Ельского университета наблюдали 660 человек в возрасте 50 лет и старше на протяжении 23 лет и обнаружили, что люди с положительным настроем по поводу старения живут более чем на 7 лет дольше тех, кто настроен отрицательно. Причем настрой имел гораздо большее влияние на долголетие, чем кровяное давление, уровень холестерина, курение, избыточный вес и даже уровень двигательной активности. Дополнительные исследования обратили особое внимание на связь здоровья сердца с настроем. Примерно в то же самое время исследователи университета Дьюка, наблюдавшие 866 пациентов-сердечников, сообщили, что у испытуемых, которые повседневно испытывали больше положительных эмоций, шансы прожить еще 11 лет были на 20% выше, нежели у тех, для кого привычнее были отрицательные эмоции. Еще более поразительными оказались результаты исследований 255 студентов-медиков из медицинского колледжа штата Джорджия, за которыми наблюдали в течение 25 лет. У самых злобных из них было отмечено в пять раз больше случаев коронарной болезни сердца. А исследование университета Джонса Хопкинса, представленное в 2001 году на научной сессии Американской ассоциации сердца, даже показало, что положительное умонастроение может оказаться самой сильной из всех известных защит от болезни сердца у взрослых при плохой наследственности. Это исследование наводит на мысль о том, что оптимальный настрой работает не хуже, а то и лучше, чем правильное питание, дозированная физическая нагрузка и поддержание нормального веса. Значит, наш повседневный менталитет, человек добрый и радостный или злой и тревожный, может определять, как долго мы проживем, а можно ли изменить свое умонастояние? Если да, то сможет ли этот новый склад ума вытеснить негативный шаблон прошлых переживаний? И может ли многократное ожидание чего-нибудь негативного привести к тому, что оно произойдет? Опережающая тошнота По данным Национального института рака, нарушение под названием «Опережающая тошнота» случается примерно у 29% всех пациентов, проходящих химиотерапию, когда они попадают в обстановку, напоминающую им курс лечения химии или чувствуют ее запах. Примерно 11% пациентов тошнит настолько, что дело доходит до рвоты. Одни онкологические пациенты начинают чувствовать тошноту в автомобиле по пути на процедуру задолго до того, как они попадают в обстановку больницы, а других выворачивает уже в приемной. Результаты исследования 2001 года в онкологическом центре Рочестерского университета, опубликованные в журнале «Управление болью и симптомами», позволяют сделать вывод о том, что ожидание тошноты является сильнейшим предсказателем того, что человек действительно ее испытает. Данные свидетельствуют, что 40% ожидавших, что их будет тошнить, поскольку врачи сказали им, что после лечения возможна тошнота, испытывали тошноту уже перед лечением. Еще 13% утверждавших, что они не знали, чего ожидать, тоже испытывали тошноту. Однако тошноты не было ни у одного из пациентов, не ожидавших ее. Люди становились настолько уверенными, что их будет тошнить от лекарств химиотерапии, что их начинало тошнить еще до того, как лекарства были введены. Возможно ли, чтобы одна сила мысли вызывала у человека тошноту? И если это работает для 40% пациентов химии, то не смогут ли те же 40% пациентов легко поправиться, попросту изменив свои мысли о том, Чего ожидать от своего здоровья или от своего дня? Может ли одна только мысль, которую принимает человек, сделать его здоровым? Исчезают трудности с пищеварением Не так давно, собираясь сойти с самолета в Остине, я познакомился с одной женщиной. Мы стояли в очереди у терапа, и я увидел книгу, которая выглядывала из ее сумки. На обложке упоминалось слово «вера». Мы улыбнулись друг другу, и я спросил ее, о чем эта книга. «Христианство и вера», — ответила она. «А что?» «Я рассказал ей, что пишу новую книгу об эффекте плацебо, которая будет полностью посвящена вере». «Хочу рассказать вам одну историю», — сказала моя попутчица. Она поведала мне, что много лет назад у нее диагностировали непереносимость глютена — Болезнь кишечника, калит и букет других заболеваний. К тому же она испытывала хроническую боль. Она изучала эти болезни обращалась за советом к различным специалистам. Они советовали ей избегать некоторых видов пищи и принимать нужные лекарства по рецепту. Она все это делала, но по-прежнему чувствовала боль во всем теле. У нее была бессонница. Она заработала кожную сыпь и серьезные нарушения пищеварения, страдая от целого списка неприятнейших симптомов. Так продолжалось годами, а потом женщина пришла на прием к новому доктору, который решил взять у нее кое-какие анализы крови. Когда пришли результаты, то все они были абсолютно нормальными. В тот день, когда выяснилось, что на самом деле я здорова и у меня нет никаких нарушений, я решила, что я в порядке, и все мои симптомы как рукой сняло. — Я тут же почувствовала себя отлично и стало есть все, что мне хотелось, — похвалилась она и, улыбаясь, добавила. — Что вы об этом думаете? — Значит, появление новых сведений приводит к повороту представления о себе на 180 градусов и заставляет наши симптомы исчезнуть. Но что же при этом происходит в нашем теле? Каковы в точности взаимоотношения между телом и разумом? Возможно ли, чтобы новые убеждения могли действительно изменить химию нашего мозга и тела, перестроить схему нейронных шаблонов, связанную с нашими представлениями о том, кем мы являемся, а также изменить экспрессию наших генов? Неужели можно на самом деле стать другим человеком? Болезнь Паркинсона и плацебо Болезнь Паркинсона – это серьезное неврологическое заболевание. Оно приводит к постепенному вырождению нервных клеток в том разделе среднего мозга, который носит название базальные ганглии и управляет телодвижениями. Мозг человека, страдающего болезнью Паркинсона, производит недостаточное количество нейротрансмиттера дофамина, в котором нуждаются базальные ганглии для правильного функционирования. Ранние симптомы болезни Паркинсона, которая пока считается неизлечимой, включают моторные нарушения, мышечное онемение, тремор, а также нарушение походки и речевых навыков. В одном эксперименте исследователи Университета Британской Колумбии в Ванкувере проинформировали пациентов с болезнью Паркинсона, что им предстоит принять лекарство, которое значительно сократит их симптомы. На самом деле пациенты получали плацебо, всего-навсего инъекцию физиологического раствора. При этом у половины из тех, кто получал пустышку вместо «чудодейственного лекарства», в кавычках действительно заметно улучшился двигательный контроль. Затем исследователи сканировали мозг пациентов и обнаружили, что в мозге положительно отреагировавших на плацебо пациентов выработался дофамин, его уровень повысился на 200%, Чтобы получить такой же эффект от лекарства, нужно принять большую дозу амфетамина. Похоже, простое ожидание улучшения разбудило в пациентах с болезнью Паркинсона какую-то дремавшую силу, которая запустила производство дофамина, именно того химиката, в котором нуждался их организм для улучшения самочувствия. И если это так... То, что же собой представляет механизм, позволяющий одной только мыслью выработать дофамин в мозге? Может ли такое новое внутреннее состояние, вызванное сочетанием ясного стремления и эмоционального воодушевления, действительно сделать нас неуязвимыми, в разных ситуациях, благодаря активации нашего внутреннего аптечного склада и отменить генетические обстоятельства болезни, которые мы когда-то сочли, неподвластны нашему сознательному контролю. Ядовитые змеи и стряхнин В некоторых районах Апалачи сохранились пережитки религиозного ритуала столетней давности. Речь идет о так называемых «змеедержцах», или «танцующих со змеями», в кавычках. Официально это запрещено везде, кроме Западной Вирджинии, но верующих в соседних штатах это не останавливает, да и местная полиция смотрит на эту практику сквозь пальцы. Когда в небольших местных церквушках паства собирается на богослужение, проповедник выходит к ней с несколькими замкнутыми деревянными ящиками – В форме портфелей с прозрачными пластиковыми крышками на петлях. Где просверлены отверстие для воздуха? Он осторожно ставит эти ящики на помост перед алтарем рядом с кафедрой. Вскоре начинает играть музыка, высокоэнергетическая смесь кантри, блюграсса и западных ритмов с глубоко религиозными текстами о спасении и любви к Богу. Музыканты извлекают жалобные звуки из клавишных, электрогитар, задают ритм ударные установки установке, позавидует любая молодежная рок-группа, а прихожане бьют в бубны, возбужденные накалом страстей. Когда энергия нарастает, проповедник зажигает огонь в сосуде на кафедре и сует в него руку, позволяя языкам пламени лизать его вытянутую латонь, а затем он поднимает сосуд и медленно водит огнем по своим голым предплечьем он еще только «разогревается» в кавычках. Вскоре прихожане начинают раскачиваться и возлагать друг на друга руки, говорить на чужих языках и скакать вверх-вниз, танцуя под музыку и восхваляя своего спасителя. На них снизошел дух, они теперь все «помазанники» в кавычках. Тут приходит время проповеднику со щелчком открыть один из ящиков, сунуть туда руку и вытащить ядовитую змею. Обычно это гремучая змея, водяной или медноголовый щитомордник. Проповедник пляшет вместе со всеми до седьмого пота, а сам держит живую змею за середину длинного тела так, что его голова находится в опасной близости к его лицу и горлу. Он то поднимает змею высоко вверх, то снова прижимает к телу, не прекращая свой танец, а та своей... Хвостовой частью обвивается вокруг его предплечья, а верхний вращается во все стороны. Проповедник входит в раж, выхватывает вторую, а то и третью змею из остальных деревянных ящиков, и тут прихожане, мужчины и женщины, на которых не сходит благодать, присоединяются к нему и тоже берут в руки змей, чувствуя себя помазанными». Бывает, что на таком богослужении проповедник из простого стакана глотает яд, вроде стрихнина, без всякого вреда для здоровья. Иногда змей кусают помазанников, однако это случается нечасто, если учесть, что по всем опалачам проходят тысячи таких богослужений, где возбужденные верующие лезут руками в деревянные ящики с рептилиями без тени сомнения или страха. И даже когда змеи все-таки кусают кого-то, укушенный далеко не всегда умирает, несмотря на то, что никто из них не мчится в больницу, предпочитая, чтобы паства собралась вокруг него с молитвой. Почему же змеи не кусают этих людей, как других? И почему так мало укушенных «помазанников» в кавычках отправляются на тот свет? Как им удается войти в такое состояние, что они не боятся этих ядовитых тварей, чей укус заведомо смертелен, и как может это состояние сознания защитить их? Науки известные необычные проявления невероятной силы в экстренных ситуациях, известны как истерическая сила. Например, В апреле 2013 года 16-летняя хана Смит и ее 14-летняя сестра Хейли из Ливана, штат Орегон, подняли трактор, который весил 1360 килограммов, чтобы вытащить своего отца Джеффа, который застрял под ним. А как насчет огнеходцев из туземных племен? практикующих священные ритуалы и проводящих мастер-классы для западных людей, которые разгуливают по раскаленным углям, или те же карнавальные шуты, яванские транстансоры, которые чувствуют непреодолимое желание жевать и глотать стекло. Это называется геолофагия. Как же возможны такие явно сверхчеловеческие подвиги, и нет ли у них чего-то общего и очень важного? Неужели на высоте своей бескомпромиссной веры эти люди каким-то образом изменяют свои тела настолько, что становятся неуязвимыми перед опасностями? И может ли та же самая твердокаменная вера, которая дает силу змеидержцам и огнеходцам, произвести обратное действие, причинив нам вред или даже смерть, а мы так и не поймем, что мы натворили? Победа над Вуду В 1938 году 60 мужчина из сельской местности штата Теннесси в течение четырех месяцев чувствовал себя все хуже и хуже, пока, наконец, его жена не отвезла его в маленькую больницу на 15 коек на окраине города. К тому времени Венс Лендерс, имя изменено, Потерял более 22,7 килограмма веса и фактически был при смерти. Доктор Дрейден догерти заподозрил у Вендерса туберкулез или даже рак, но повторные анализы и рентген не подтвердили это. Физический осмотр также не выявил ничего, что могло бы вызвать недомогание пациента. Меж тем Вендерс отказывался от еды, поэтому его пытались кормить через трубку, однако он упрямо изрыгал все, что попадало к нему в желудок. Вендерсу становилось все хуже. Врачи укрепились во мнении, что он скоро умрет, и действительно он почти уже не мог говорить. Конец сблизился, а доктор догерти по-прежнему не имел ни малейшего представления о том, чем болен его пациент. Отчаявшаяся жена Вендерсона просилась переговорить с доктором догерти с глазу на глаз, и, взяв с него клятву молчать, рассказала, что причина болезни ее мужа — колдовство Вуду. Оказалось, что Вендерс, живший в общине, где магия Вуду была в порядке вещей, поссорился с местным колдуном. Поздно ночью колдун позвал Вендерса на кладбище, где и заколдовал, размахивая бутылкой со зловонной жидкостью прямо у него перед лицом. Колдун предсказал Вендерсу, что тот скоро умрет, и никто не сможет его спасти. Вот и все. Вендерс был убежден, что дни его сочтены, совершенно уверовал в новое безрадостное будущее. Подавленный человек вернулся домой и перестал принимать пищу. В конце концов, жена положила его в больницу. После того, как доктор догерти услышал всю эту историю, у него родился, прямо скажем, неканонический план лечения пациента Утром он вызвал семью Вендерса к его смертному одру и объявил ему, что теперь точно знает, как вылечить больного. Семья слушала затаить дыхание, а доктор догерти продолжал вкручивать им наскоро выдуманную байку. Он поведал, что в предыдущую безлунную ночь он пошел на кладбище, где обманом назначил встречу колдуну Вуду и заставил его рассказать, как он наложил заклятие на Вендерса. «Это было ой как непросто», — вещал доктор догерти за голосом. По понятным причинам колдун отказывался сотрудничать Но вынужден был уступить, когда доктор Доггерти пригвоздил его к дереву и чуть не придушил. По словам доктора Доггерти, колдун признался ему, что втер несколько яиц ящерицы в кожу Вендерса, а те нашли дорогу к желудку, где и вылупились. Большинство ящериц погибло, но самая большая выжила и вот теперь выгрызала тело Вендерса изнутри. Доктор провозгласил, что ему остается только вытащить ящерицу из тела Вендерса, и тот будет спасен. Затем он вызвал медсестру, которая послушно принесла большой шприц, наполненный жидкостью которую доктор догерти объявил сильнодействующим лекарством. На самом деле в шприце было рвотное. Доктор догерти осмотрел шприц, чтобы убедиться, что он работает как следует, а затем картинно ввел его содержимое своему испуганному пациенту. После этого он... Величественно удалился, ни слова не сказав, потрясенный всем происходящим семье больного. Очень скоро пациента начало тошнить. Медсестра поставила ему тазик, и Вендерс какое-то время тужился, стонал и чувствовал рвотные позывы. В тот момент, когда, по его расчетам, рвота должна была почти прекратиться, доктор догерти уверенным шагом вернулся в палату. Приближаясь к Котке, он потихоньку сунул руку в свой черный докторский саквояж, вытащил оттуда зеленую ящерицу и спрятал ее в ладони от посторонних глаз. Когда Вендерса снова вырвало, доктор догерти незаметно бросил рептилию в тазик. — Ты только посмотри, Венс! — закричал он немедленно со всем доступным ему пафосом. — Вот что вышло из тебя! Теперь ты исцелен! Проклятие Вуду снято! Палата загудела. Некоторые родственники, стяная от суеверного ужаса, попадали на пол. Потрясенный Вендерс отпрыгнул от тазика, дико вращая глазами. Через несколько минут он вдруг провалился в глубокий сон, который продлился больше двенадцати часов. Когда Вендерс, наконец, проснулся, он был голодный, как волк, и жадно проглотил так много еды, что доктор всерьез опасался, как бы пациент не лопнул. Всего за неделю Вендерс снова набрал вес и полностью восстановил силы. Он выписался из больницы совершенно здоровым и прожил еще лет десять как минимум. Разве такое возможно, чтобы человек расхворался и умер от одной только мысли, что его прокляли? Действительно ли современный знахарь в белом халате, увенчанный стетоскопом и сжимающий в руке шприц, убеждает нас, подобно прежним колдунам и знахарям? И мы верим так же, как Вендерс. И если этот человек может просто взять и собраться, умереть, то, возможно, пациент со смертельной болезнью волен принять решение жить. Можем ли мы стабильно изменить свое внутреннее состояние, сбросив свою нынешнюю идентичность, идентичность жертвы рака, артрита, ишемии или болезни Паркинсона? Может быть, войти в здоровое тело так же просто, как сбросить одну одежду и облачиться в другую? В следующих главах мы исследуем, что на самом деле возможно и как этим воспользоваться.